Он никогда не числился в поэтах-экспериментаторах и никогда не вступал в споры с поэтическими экспериментами нашего века, с разнообразным новаторством и трюкачеством. Разве что возвращал им стихами, противопоставляя им свои новые книги, которые всегда становятся событием литературной жизни Италии. Их состоялось семь таких событий, семь книг поэта, которые продолжают работать и сегодня, шагнув уже за порог своего восьмидесятилетия. Седьмая книга Эрдженио Монтали, не хочется называть ее последней, «Тетрадь за четыре года» или Титрать четырех лет» включает в себя 110 стихотворений, написанных с июля 1973 до июня 1977 года. Самое название «Тетрадь» предусматривает некую независимость и фрагментарность, и поэт широко воспользовался этими возможностями. Он очень удалился от канонов герметизма, от усложненной формы своих первых книг, стал доступнее и доходчивее, и его поэтическая речь стала скорее дружеской беседой с читателем, чем поэтическим ребусом, который он ему обычно задавал, о чем бы ни шла речь, о прошлом ли, о будущем ли, о любви или о смерти. Горечь одиночества, сознание того, что дорога идет под уклон, тревога о будущем – столь остро ощущаемая итальянцам наших дней, как это не неожиданно, весьма обогащается и подкрепляется иронией, которая по неизмеримо сильнее и мудрее, дидактики и морализирования. Где-то в 60-х годах Монтари написал следующие примечательные строки. Историку современной литературы, если допустить, что можно заниматься историей современной литературы, надлежало бы переделывать свою книгу, Каждые десять лет. Это замечание имеет прямое отношение к его работе, к тем эстетическим, да и социальным изменениям, которые совершились в его поэзии. Они непременно расширят круг его читателей и непременно расширят круг поэтического восприятия этих читателей, и поведут их в обратный путь от нынешнего монтали к его ранним книгам, в их непростой и нелегкий мир. Допускаю, что русскому читателю, привыкшему к открытости и исповедальности нашей поэзии, не сразу и не просто откроется Элджинио Монтали. Но истинный любитель поэзии, не пожалев усилий на то, чтобы войти в его мир и почувствовать его стихи, будет щедро вознагражден. 1978 год. Стефан Раичкович. Даже если б стал я веткой, Будет думать листва моя. Это строки из стихотворения сербского лирического поэта Стефана Раичковича. Будь я составителем его книги, я бы поставила эти две строки эпиграфом к ней, ибо в них с предельной отчетливостью высказано самое главное, на мой взгляд, свойство поэзии этого автора — думать. Всегда думать — «Только думать». Но если поэт сам написал о том, в чем существо и смысл его поэзии, если две его собственные строки могут стать эпиграфом к его работе, так нуждается ли эта работа в том, чтобы кто-то другой представлял ее читателям? Вот вопрос, упорно встававший передо мной, когда я приступила к решению своей задачи. «И вообще, нуждается ли в представлении книга стихов?» – спрашивала я себя – Неотступно помню о том, что сама я, как правило, либо вовсе не читаю к поэтическим сборникам, либо уж во всяком случае читаю их в конце, прочитав самые стихи, книгу, сборник, составив себе некое собственное представление о поэте, ничем и никем не предварённое. И уж исходя из вышесказанного, если все таки кто-то полагает, что сборник стихов нуждается в предисловии, то каким оно должно быть? Каким оно может быть? Каким оно смеет быть? Едва ли оно смеет трактовать стихи, едва ли истинные стихи нуждаются в трактовке, едва ли предисловие может надеяться на то, что чем-то дополняет поэта, его мысли, его чувства, его воздействие на читателя, едва ли смеет рассчитывать на то, что расположит читателя в пользу поэта до того, как он, читатель, прочел самые стихи. И стоит ли надеяться, что литературоведческий анализ, самый глубокий и добросовестный, может сделать стихи прекраснее, интереснее, необходимее и дороже людям? Скорее, следует допустить, что может получиться и наоборот –